Глава пятая. Сейчас, когда темные стекла солнцезащитных очков не прикрывали его лицо, он выглядел чуть-чуть старше, чем я себе его представляла. Теперь вижу морщинки вокруг глаз и глубокую межбровную впадину. Много смеется, много хмурится. Человек противоречивый? Вряд ли. Ян Черных производил впечатление человека, строго придерживающегося конкретной позиции. Для таких, как он, нет понятия нейтралитета. Есть либо черное, либо белое. Спасибо, что встретились со мной. Мы понимаем, вы на отдыхе, и поэтому очень ценим, что смогли уделить нам время. Признаюсь, меня немного удивила настойчивость Георгия Романовича. Не в бровь, а в глаз. Он еще и чересчур прямолинейный. Дал понять, что мы действительно нарушили его покой. Человек, наверное, раз в пятилетку решил себя отпуском порадовать. А тут я на его голову с контрактами на подпись лезу. Наверняка решил в последний раз отдохнуть на своем острове, перед тем, как недвижимость перейдет к новому хозяину. И, кстати, давно бы уже был там. Только вот приходится тратить драгоценное время на встречу с нетерпеливой стороной. Он сделал нам огромное одолжение и напрямую об этом заявил. И вообще, моя поездка ничего не решает. Подписи на контрактах – не окончательная точка в этом деле. Моему отцу Яну Кирилловичу все равно придется встретиться и подтвердить сделку в присутствии нотариуса. Но Георгий Романович так сильно желает стать владельцем экзотического острова, что решил немедленно подписать контракт, надеясь начать процесс как можно скорее, перекрывая тем самым отступные ходы для черных. «Георгий Романович хочет выйти на новый уровень в бизнесе, построить отель на острове — его мечта. Как видите, его настойчивости можно найти объяснение», — мягко говорила я. Серые глаза внимательно на меня посмотрели, а межбровная морщинка стала намного заметнее. «Построить отель, значит. Пауза на острове». Длинные пальцы отыграли неизвестный ритм на подлокотнике белого дивана. «Кажется, сказала что-то лишнее, потому что мое замечание категорически не понравилось Яну Черных». «Это всего лишь мои догадки», — попыталась отыграться. «Скажите, Анна, какую должность вы занимаете?» «Я возглавляю отдел развития и продвижения нашей сети отелей». «Замечательно. К тому же вы являетесь наследницей гостиничного бизнеса и только что заявили, что всего лишь догадываетесь о планах вашего отца». «Прямо в точку. Его проницательности можно только позавидовать. Отец действительно не считает нужным делиться со мной своими планами и мыслями». И именно поэтому меня задел факт того, что он не поставил в известность о переговорах насчет приобретения острова. Теперь нахожусь в очень неприятной ситуации, так как была уверена, что знаю, для каких именно целей отцу понадобился остров. Но, судя по реакции Яна, тот был против каких-либо строительных работ на нем. «Ну так как, Анна?» Излишняя хрипотца в его голосе заставляет неожиданно напрячься. «Что? Будут ли на Тамулу проводиться строительные работы? Или нет?» «Как же я была зла на отца в этот момент! Его недоверие по отношению ко мне, пренебрежение, вечное желание указать, что я ни на что не годна, поставили меня в затруднительное положение. Неужели хотя бы раз не мог сделать исключение и рассказать о договоренности с черных? О чем они говорили? Что обсуждали?» Судя по реакции Яна Кирилловича, он был против каких-либо изменений на острове после продажи. Но зная отца и его одержимость идеей построить отель в экзотическом местечке, уверена, что он именно для этих целей его и купил. Поручил задание, от которого зависит так много, а сам ставит палки в колеса. «Упрямство и нелюбовь ко мне иногда переходят всякие границы. Неужели думал, что мы с Яном Кирилловичем просто молча обменяемся контрактами? Но мы же взрослые и цивилизованные люди, которые в любом случае при встрече перекинулись бы парой фраз. Ну вот и перекинулись». Врать ему бесполезно. От внимательного взгляда и невероятной проницательности черных ничего не утаить. «Но и говорить правду не хочу». Как бы сильно не была обижена на отца, пустить ситуацию на самотек не могу себе позволить. И как увернуться от ответа, когда вопрос был задан напрямую? «Доброе утро!» Пропело невероятно прекрасное создание в белом бикини и таком же белоснежном парео, невесомой бабочкой, впорхнувшей на палубу. Мое спасение по имени Вика Жукова.